Тотчас же после этого он заперся на ключ в буфетной, где обыкновенно почивал на жаркой лежанке, а Макридушка замкнула за собою на задвижку дверь в гардеробной хозяйке, отданной в ее пользование. И тот, и другая затепляли по восковой свече, и добродушные старички, заинтригованные таким загадочным поведением своих гостей, неоднократно подходя на цыпочках, К той и другой двери могли явственно расслушать и там и здесь какое-то молитвенное бормотание. Наутро Фомушка с той же таинственностью позвал к себе в буфетную обоих старичков и Макриду страницу. «Ну, христолюбцы мои милосердливые!» — заговорил он, трижды перекрестясь на образ. «Обещал я вам благодати, и прикатила она, благодать-то, еще со вчерасева притащил я ее с собою. Великое у меня есть сокровище, и николе я с нею не желал разлучаться. Да уж так и быть, жертвую для вас за ваше ублажение. Странных людей не брезгаете, зато вам и жертвую». Притащил я с собою эту самую сокровищу от святых гор Синайских. Шел я через эти самые горы Синайские во святую землю с одним монашком. Был он такой из себя старичок праведный, и шли мы только двое. Проходили пустыню великую, и скрючила его тут трясовица с огневицею. Видит он, что конечный час ему приблизился а все друзья и ближние далечи от него сташа. Споведался он мне на свой конечный час и отдал потом эту самую сокровищу, а сам завет положил, чтобы хоронить мне сокровищу верно, а либо отдать ее в надежные руки. Как взял с меня этот самый обед, так и представился и пошел от него тогда Тимян благоухания по всей по пустыне. «Какое же это сокровище?» — затаив дыхание, несмело выпросили старики. Фомушка поднялся с тем медленным спокойствием, которое изобличает в человеке сознание необыкновенной важности его поступка, и неторопливо развязал узлы цветного ситцевого платка, откуда вынул нечто завернутое в старый парчевый лоскут, тщательно перевязанный тесемкою. От лоскута разлился по комнате легкий запах ладану и розового масла. Та же неторопливая важность сопровождала и развязывание тесемки. Савелий Никанорович и его супруга взирали на все это в каком-то благоговейном, трепетном ожидании. И вдруг перед изумленными очами их появились небольшой осколок какой-то темной косточки и небольшая склянка, наполненная какую-то маслянистую массою совершенно черного цвета. Фомка хлопнулся перед этими предметами на колени и стал усердно креститься и класть земные поклоны. Макрида последовала его примеру, а за Макридой и хозяин с хозяйкой стали делать то же. «Узрите», — торжественно заговорил Фомушка, с осторожностью указывая на склянку и кость — «Все, уба, тьма египетская, в Соломонов сосуд заключена, а это моща». Черная склянка была тщательно закупорена пробкой и поверх пробки туго обтянута воловьим пузырем. Савелий Никанорович протянул было к ней руку с намерением полюбоваться, как вдруг Фомушка Блаженный остановил его на полдороге, поспешно отстранив его локтем с каким-то опасливым испугом. «Не прикасайтесь, не прикасайтесь», — заговорил он торопливо, — «говорю вам, это тьма египетская». Она теперь заключена есть во склянницу, а ежели Боже избави разбить эту склянницу, а либо откупорить, она сейчас же и расточится. По всей земле расточится, и свету уж ни чуточки не будет, и все мы будем тогда во тьме ходящие. Свят, свят, свят, в религиозном ужасе шептала крестясь Макрида. Фомушка вертел в руках и склянку и кость перед глазами пораженных стариков, которые уже не смели прикоснуться ни к тому, ни к другому предмету. «Так вот, дружи мой, какую сокровищей я тебе жертвую. Сохрани ты ее в цели, и тогда в дому своем спасен будешь и», — наставлял Фомка Савелия Никаноровича да только слышь ты никому не гугу про это дело а блюди ты его в тайне знай молчок доперешь всего и тогда будет тебе всякая благодать от всевышнего после такого многозначительного предисловия заключенная тьма египетская была благоговейно положена руками самого фомушки фамильный киот евдокии петровны наполненный образами И с той самой минуты авторитет Фомушки возвысился в глазах птичьей пары по крайней мере на сто процентов. Теперь уже этому коту стало не житье, а в полном смысле слова широкая масленица. Ублажали его, как только могли, с восторгом лобызая за этот великодушный подарок, и в свою очередь одарили несколькими красными ассигнациями.